Глава седьмая Поиски оказались не такими простыми, как предполагала Катя. «Кать, а у нас в области этих лебяжьих три!» Вика развернула экран телефона к подруге. «Нам какое? В Барабинском районе? В Тагучинском Или в Искитимском?» «Надо посмотреть», — Катя приблизила карту. «Там рядом должны быть еще Старица и Камень». Но сел с такими названиями в Новосибирской области не оказалось вообще. Ни одного. Девчонки растерянно таращились в телефон. «Кать, ну как так-то, а? Может, Леночка что-то напутала?» «В смысле, напутала? По-твоему, она сама не знает, где живет? А вдруг это специальные, тайные названия? Ну, если у них там секта...» Вика воодушевленно взмахнула рукой и чуть не сшибла настольную лампу. «Может, на самом деле эта деревня вообще называется по-другому? Какое-нибудь там яблочная или синей дали?» «Да ну, чушь какая-то!» — отрезала Катя, блокируя экран. «Зачем тайные-то? Если бы тайные, то Леночка бы не говорила о них при нас. А может быть, она задумалась?» Потом медленно произнесла. Может быть, эти старица и камень, типа районы этой деревни? Ну, наверное, так может быть. Вика поправила лампу на столе. Это как в Новосибирске есть нахаловка, но ее как бы и нет. Хотя все знают, где она. Мне мама рассказывала. Давай-ка по-другому попробуем, предложила Катя, снова хватаясь за телефон. Помнишь? она говорила что до ее деревни надо три часа ехать на электричке а потом еще два часа на автобусе путем манипуляций с линейкой и с сайтами ржд и автовокзала они выяснили что до лебяжьего из китимского района ехать на электричке всего полтора часа но автобусы туда не ходят потому что от станции идти всего полчаса А в Лебяжье Барабинского района, хоть оно и находится в четырех часах езды от Новосибирска, электрички не ходят вообще. Только один несчастный автобус раз в сутки. Остается только Тагучинское направление. Катя взволнованно ткнула пальцем в экран. Вот, Вика, смотри. На электричке два часа сорок минут до конечной. Потом с тамошнего автовокзала автобус номер 201 Конечная остановка Сергеева. А уже оттуда, получается, можно спокойно дойти до этого Лебяжьего. Смотри, тут прямо-прямо, потом через мост, оттуда еще немного через лес, и вот оно, как бы растянуто вдоль речки. Скорее, даже ручейка. Ну, не прямо так уж вот оно, усомнилась Вика, разглядывая карту. Четырнадцать километров... Это не вот оно, это часа три пилить. Человек идет со скоростью пять километров в час, так? Значит, нам придется три часа идти по лесу. Да почему?» – беззаботно откликнулась Катя, делая скрин-карты. «Это, наверное, какая-нибудь старая бабушка тащится с такой скоростью, а мы с тобой можем и быстрее, например, восемь километров в час. Тогда дойдем за полтора часа». «Скорее всего, нам и идти-то даже не придется. Поедет какая-нибудь машина, и мы в нее напросимся». «А это безопасно?» — Вика ерзала на стуле, кусая губы. «Кать, слушай, не зря ли мы все это затеяли, а? В какую-то чужую машину садиться, по лесу в одиночку идти?» «Не в одиночку, а вдвоем!» Катя сердилась. «Вика то сама предлагает искать, то отказывается». «Вик!» Если мы уже решили ехать, то надо ехать. А если нет, то нафига мы все это смотрели, гуглили, планировали? Для общего развития? Ты права, наверное. Вика растерянно крутила телефон в руках. Просто, ну, я никогда еще вот так никуда не ездила одна. Ну, то есть, без родителей, и чтобы даже не знать точного адреса. Зато я ездила, с чувством превосходства сказала Катя. Я на ветеринара именно так и поступила. Узнала, что есть на свете такой колледж. Поехала и поступила. Без мамочки, без провожатых, совершенно одна. И даже из Барнаула в Новосибирск уже несколько раз ездила. Три раза туда, два обратно. И ничего, не умерла. А уж с поездкой в гости к Леночке мы как-нибудь справимся. Это же не поход в скалистые горы и не путешествие на плоту через Тихий океан так что хватит трястись на ровном месте. В пятницу купим ей апельсинов и шоколадок, нальем в термос чаю. Ты же привезла термос?» «Привезла», — вздохнула Вика, ковыряя заусенец. «Кать, ну правда». «Ну не хочешь? Я одна поеду». Катя встала со стула и поставила телефон на зарядку. «Меня волки в лесу съедят? Ты будешь виновата». «А ты хочешь, чтобы меня сначала съели?» прыснула Вика, не сумев сохранить серьезный тон. «Мне папа в детстве рассказывал про каторжников, которые бежали из колонии и с собой брали консерву, какого-нибудь самого вредного и надоедливого сокамерника, которого то ли сами ели, то ли волкам скармливали». «Тебя даже волки есть не станут», — отмахнулась Катя. «Ты их замучаешь своим... Ой, но может не надо или надо?» Ешьте сначала руку или нет, ногу. Ну, я даже не знаю. Последний раз спрашиваю. Ты со мной? Это вы куда собрались, девочки?» В комнату зашла Надя, румяная с мороза, с шуршащим магазинным пакетом. Она разулась и начала выкладывать купленные продукты в холодильник. «Да так», — неопределенно пробормотала Катя. «Думали прогуляться на выходных». «Ну, это хорошо», — рассудила Надя. «А то все время сидите в комнате с телефонами. Хоть бы в клуб сходили в городе. Это я уже старая, а вам веселиться надо. Время пролетит, не заметите. Вот уже и дети пойдут, и спина больная, а вы и не отдохнули толком». «В клуб!» — осуждающим шепотом передразнила Вика, покосившись на Катю. «Ладно, ладно, я согласна». В пятницу вечером Они купили в деревенском магазине апельсинов шоколадку и яблочный сок. Вика, немного подумав, попросила продавщицу дать ей еще пачку печенья и два оплавленных сырка. «Это на случай, если мы по пути проголодаемся», — объяснила она Кате. «Мама всегда мне с собой еду кладет, если ехать далеко. И надо еще бутербродов наделать. Дайте еще, пожалуйста, 400 граммов колбасы, батон и сыр российский». «Это ты просто хочешь от волков отделаться», — хихикнула Катя. «Будешь в них колбасой швыряться. Ты тогда режь помельче, чтобы волки подольше провозились». С вечера приготовили бутерброды и убрали в холодильник. Подарок для Леночкиной сестры Катя убрала в потертый походный рюкзак, с которым приехала в колледж в августе. Сверху сложила Леночкины учебники, конспекты за прошлый семестр и гостинцы. Подожди вика вытащила уже упакованный пакет с апельсинами и шоколадом надо еще одежду взять какую одежду ну запасную если мы вдруг будем у леночки в гостях ночевать то пригодится халат а если промочим руки ноги то теплые носки и варежки еще можно взять дополнительные шарфики и может теплую водолазку или запасные колготки ты как на северный полюс собираешься катя закатила глаза Чур рюкзак несем по очереди. Да по очереди, по очереди, согласилась Вика. Это даже хорошо, он спину будет греть и от ветра защищать. Мне вот папа рассказывал историю из жизни, когда с уголовниками по лесам бежал, едко ляпнула Катя. Ее почему-то ужасно раздражали эти викины разговоры про отца. То на лыжах он ее ходить учил, то косички ей плел чудо, а не папа. В Катиной реальности таких пап не было. Своего родного отца она не помнила, а избавление от отчима считала праздником. Ей тогда было всего семь лет, но в памяти всплывали их с мамой ночные ссоры на кухне, глухие звуки ударов, истошные крики, рыдания испуганного Макса, тогда еще малыша. «Чего ты плетешь?» Вика обиженно поджала пухлые губы. «Какие еще уголовники, Кать? «Папа просто учитель, он много чего знает. Он в нашей школе с детьми даже в походы ходит. Меня, правда, никогда не брал, мама запрещала». «Извини», — пробормотала Катя, гася приступ внезапного раздражения. «Ну, клади уже свои колготки». Вика с недоумением покосилась на нее, вздохнула, но ничего не ответила. Катя полночи вертелась, пыхтела, Никак не могла найти удобное положение. Вика давно храпела на своей кровати, и Катя завидовала ее непоколебимому богатырскому сну. Ей самой никогда не удавалось спокойно поспать, если на следующий день предстояло что-нибудь интересное и необычное. Помучившись еще немного, она достала телефон и начала играть в три в ряд. Видимо, ее сморило на середине уровня потому что проснулась она уже утром от отчаянного Викиного вопля. «Кать, проспали! Ты чего будильник не поставила?» «Я поставила», — прохрипела Катя, сбрасывая с себя одеяло. Телефон, всю ночь пролежавший у нее на груди, скатился по одеялу в щель между кроватью и стеной. «Черт, разрядился!» «Отлично!» Заспанная Вика так отчаянно терла голову обеими руками, словно хотела снять с себя скальп. «Ну и что? Не поедем! Уже в восемь пятнадцать!» «Поедем!» — твердо сказала Катя. «Не вечера же восемь пятнадцать!» «Так мы там к ночи будем!» — Вика ахнула. «Если даже прямо сейчас выскочим, раньше десяти на вокзал не успеем. А мы собирались в семь пятьдесят на электричку садиться!» «Да все нормально будет!» Катя немного растерялась, но сдаваться не хотела. «Вик, ты же сама сказала, что останемся ночевать у Леночки!» «Я такого не говорила!» — взбрыкнула Вика. Заметив Катина расстроенное выражение лица, она смягчилась и быстро добавила, спуская ноги с кровати. «Ну да ладно уже, поехали!» Они наскоро позавтракали, оделись и выбежали из общежития навстречу как раз подходившему к остановке автобусу. На вокзал приехали к самому отправлению электрички. Еле успев купить билет до конечной, впрыгнули в последний вагон и уселись на последние два свободных места. Как назло, они оказались довольно далеко друг от друга. Вика устроилась в середине вагона возле шумной компании лыжников в разноцветных шапках, а Кате пришлось пройти до самого конца, прежде чем она углядела пустующий кусок свободной укороченной лавочки. Возле толстой тетки в очках и потрепанной защитной куртке. Рядом на поводке сидела немецкая овчарка в стальном наморднике. Дюша не кусается! Приветливо кивнула тетка, заметив, что Катя поставила свой рюкзак на сиденье. Собака, услышав свое имя, завиляла хвостом, с размаху стукнув Катю по замерзшей коленке. Ну-ка, лезь под лавку, смеясь, скомандовала тетка. Иш! обрадовалась она. «Досадись да обратилась она уже к Кате. «Не бойся!» Катя затолкала свой огромный рюкзак на багажную полку и села. Достала из кармана пауэрбанк, подсоединила к телефону, воткнула наушники в уши и попыталась отвлечься от забот. Но музыка только раздражала ее. Успокоиться не получалось. В общаге путь до Леночкиной деревни казался интересным приключением. А сейчас она впервые подумала, что Вика была права, когда пыталась ее отговорить. Катя скрючилась на неудобной скамейке, поджимая замерзшие ноги. Интернет перестал ловить уже на следующей станции. Скачанная музыка надоела, и вся слилась в одну бессмысленную какофонию. Катя бездумно тыкала в кнопку «Вперед», не задерживаясь ни на одной песне дольше, чем на 10 секунд. «Если Леночка не берет трубку, а Елена Алексеевна отказывается разговаривать с ними, то стоит ли ждать, что Леночкины родители поведут себя иначе? А если там и правда какая-то секта, то, может, баба Зоя была права и в ту сторону даже глядеть не надо?» В Катином воображении заново раздался Леночкин крик и ее передернула. Собака под скамейкой заскулила, Видимо, Катя случайно ткнула ее ботинком. «Извините», — пробормотала она то ли тетки, безучастно смотревшей в окно на проплывающие мимо зимние пейзажи, то ли незаслуженно обиженной собаки, и постаралась поставить ноги прямо, чтобы больше никого не задевать. Заявленные в расписании 2 часа 40 минут показались Кате вечностью. Когда объявили, что следующая конечная. Она была готова расплакаться от счастья. Вика легко пробралась к ней через немногочисленных теперь пассажиров. «Выходим. А дальше куда? Ты знаешь?» «На месте разберемся», — отмахнулась Катя. «Ты рюкзак-то бери. Твоя очередь». «А вам куда, девчонки?» Хозяйка собаки очнулась от оцепенения и с любопытством смотрела на подруг, пытающихся стащить с полки багаж. «В Сергеево», — хором ответили они. «Это вам надо от вокзала сразу направо. Там автобусы останавливаются», — подумав, сказала тетка: «Дюша, вылазь». «Далеко ехать. Часа полтора, наверное. До конечной». «Вас там друзья, что ли?» «Да», — соврала Катя, не желая вдаваться в подробности. «Не совсем», — призналась за нее Вика. «Нам вообще-то в Лебяжье». «В Лебя... куда?» Тетка выпучила глаза за толстыми стеклами очков. Как-то я не слышала, чтобы они гостей принимали. Вы точно не ошиблись, девочки? Не ошиблись. Катя старалась, чтобы ее голос звучал уверенно. Вика за ее спиной притихла. У нас одногруппница заболела. Мы ей конспекты везем, чтобы она не отстала по учебе. Ну, если одногруппница настороженно повторила тетка оглядывая катю с вика из головы до ног а что снова немножко осмелев вика высунулась из за Катиного плеча да так больные они все в этом лебяжьем с внезапным раздражением сказала тетка поправляя на собаке ошейник блаженные а бизнес то у них идет конечно тут ничего не скажешь какой бизнес снова хором спросили девочки «Ну, какой?» — пожала плечами собеседница. «Ягоды там всякие, мед, травяные сборы. Даже косметику делают. Вон, тайга. Слышали? Цех арендовали тут, в Тагучине. Народ нанимают, технолога из Питера выписали». «Ого!» — возбужденно пискнула Вика. «Кать, прикинь!» Название Кати ничего не говорило. Она помотала головой. «Ну, тайга!» Не унималась Вика. По телеку еще рекламу крутят. Тайга элитная косметика из сердца Сибири. Не видела? Ну ты что? Помнишь, мы в городе в торговом центре в этом магазине были. Но весь такой зеленый, типа малахит. Буквы черные латинские. Мы еще сразу оттуда вышли. Ну помнишь, там еще крем для рук три тысячи стоил. Я маме хотела сначала купить. Коробочка понравилась, а как цену увидела Чуть не выронила. Хорошо, что не выронила, а то две стипендии пришлось бы отдать. Катя не помнила ни магазина, ни крема. Они столько магазинов тогда оббежали. На всякий случай она кивнула, а тетка продолжила. «Ну вот, обычный человек, будет крем для рук за три тысячи покупать?» «Нет, не будет. Вот ты скажи, а?» — обратилась она к Вике. «Ты вот купишь себе за три тысячи крем руки мазать?» «Не куплю», — Вика почему-то покраснела. «Ну и никто не купит, кроме самых богатеев», — распалялась тетка. «Тех, которым деньги девать некуда. Есть же на свете богатые дураки». «Да что там крем? Одна банка меда слебяжьего стоит как десять таких в магазине». «А варенье?» — она презрительно фыркнула. «Да за такую цену они туда бриллианты крошить должны». «Не очень вкусно получится, наверное», — хихикнула Вика. Тетка, спохватившись, посмотрела на неё с лёгким недоверием. «А? Ой, да что я вам это рассказываю? Если у вас там подружка, сами всё знаете». Все же удивительно, что они вас в гости пригласили. У них там сплошные коммерческие тайны да секреты фирмы. «Да мы тетради отдадим и сразу назад», — попыталась закончить разговор Катя. Поезд подходил к станции. «Ну, разве что, если так?» Тетка вздохнула и позвала Дюшу, которая за время разговора успела опять забраться под скамейку. Подруги выпрыгнули на перрон последними. Долго подгоняли рюкзак под Викины плечи. За городом оказалось ощутимо холоднее. Раскрасневшиеся в теплом вагоне щеки обжигал мороз. «Ну, пошли на автобус». Катя искала глазами здание вокзала. «Вон остановка!» «Девчонки, подождите!» Тетка с собакой бежала им навстречу и махала рукой. Она сунула вики в ладонь, сложенную в бумажку. «Здесь мой адрес и телефон», — пояснила она. «На всякий случай. Знаю я этих лебяжьевских. Странные они. Если что не так будет, звоните, переночуйте у меня». Я только с Дюшей живу. Диван в зале свободен. Меня Марина Васильевна зовут. Спасибо, — снова хором сказали девочки, ошарашенно наблюдая, как тетка в защитной куртке удаляется от них, ведя собаку на потрепанном брезентовом поводке. Как думаешь, Вика повернулась к Кате, чего это она? Ну, пролебяжье. Да черт разберет. Катя не знала, что и думать. Поехали уже а то сейчас автобус пропустим, следующего до вечера ждать». В полупустом автобусе было холодно. Полтора десятка пассажиров, которые сели вместе с ними на вокзале, вышли на промежуточных остановках, и последние полчаса подруги ехали совершенно одни. В салоне негромко играло радио. Периодически веселая музыка и бодрые возгласы ведущего прерывались шипением. Тогда водитель отрывал одну руку от руля и щелкал кнопкой на магнитоле, пытаясь поймать канал. «Кать! А Кать?» — шепотом позвала Вика. Катя в этот момент была занята тем, что пыталась хоть немного согреть оледеневшие пальцы ног. Она сжимала их и разжимала, насколько хватало ширины ботинка, наступала на носок, потом снова на пятку. «Господи!» Скорее бы уже это Сергеева, там многие от ходьбы согреются. Что? Тоже шепотом спросила она, не прекращая своих упражнений. «Кать, мне почему-то страшно, пожаловалась Вика. Тетка еще это с собакой. Ну а что тебе тетка с собакой? Попыталась успокоить ее Катя. Завидует она вот и все. Я, кстати, никогда бы не подумала, что Лебяжье такое богатое место. Леночка так говорила все время, будто там на всю деревню три покосившихся дома. На заросших грядках колосится конопля, а в кустах валяются пьяницы, которых живьем грызут одичавшие собаки и таежные медведи. А там аж целый бренд люксовой косметики, да еще варенье с бриллиантами в придачу. Попытка сменить тему удалась. Вика оживленно закивала. «Во-во!» «Ну, у нее мама-учительница. Может быть, они не делают косметику? Вот и живут небогато». «Да ну», — сказала Катя, немного подумав. «Если ей так мало платят, могла бы продать дом и уехать в город? Или хотя бы в другую деревню? Квартиру в ипотеку взять? все такое?» Вика пожала плечами. «Не знаю. Может, там такой дом, который никто купить не захочет?» развалюха какая-нибудь. Тогда у них денег на первый взнос не будет. Вот у нас до сих пор своего жилья нет как раз поэтому. Денег на первый взнос никак не удается скопить. Знаешь, как в анекдоте, только начнешь откладывать, то трусы порвутся, то сахар закончится. А служебную квартиру папе дали маленькую и плохую. По сути, и не квартира, просто комната в общаге. Уже который год обещают другую дать, и никак. Хоть бы две комнаты, чтобы нам с Людкой не с родителями жить. Им же тоже надо одним оставаться. За этими разговорами они и не заметили, что автобус встал, как им сначала показалось, посреди чистого поля. — Конечное, — буркнул водитель. — Мы выходим, — всполошилась Вика. — Кать, бери рюкзак, твоя очередь. — Простите, пожалуйста, — Катя подошла к водителю. — А где здесь дорога на Лебяжье? «А мне почем знать?» Водитель повернул к ней равнодушное и лицо. «Я только до Сергеева катаю». «А Сергеева-то где?» Растерянно спросила Катя. «Это же просто заснеженное поле». «А вон оно!» Водитель неопределенно махнул рукой вперед. «Я туда не заезжаю. Они дорогу не расчищают. Зимой у меня маршрут до предпоследней остановки. Вон дома!» налево глянь». Катя посмотрела налево. Действительно, тропинка уходила сквозь поле к домам на горизонте. «Ну, выходите?» — водитель смотрел на нее безо всякого выражения. «Или передумали. Обратно поедем». «Да, конечно, выходим». Катя спрыгнула с подножки прямо в снег. Напротив в сугробе торчал покосившийся знак автобусной остановки. «Ну, куда теперь?» Автобус с рыком дал задний ход. Вика отскочила и, не удержавшись на ногах, плюхнулась в сугроб. «Влебяжье», — мрачно ответила Катя, протягивая ей руку. «Вставай. Лучше бы успеть до темноты. Мне кажется, не надо нам в Сергеева. Оно в стороне от трассы». Она вытащила телефон, стянула варежку и начала тыкать в экран с пальцами. «Смотри, вот карта». «Блин, да работай ты, чего тормозишь? Если бы мы в Сергеево заехали, нам пришлось бы назад возвращаться как раз на эту вот дорогу. Так что мы даже немножко выиграли время. Вот как удачно. Теперь не заблудимся. Нужно просто прямо идти, никуда не сворачивать». Да, Вика отряхивала джинсы от налипшего снега. «Ладно уж, прямо так прямо». Только рюкзак, чур, по очереди несем, а то нечестно будет. Ты его только до вокзала тащила, а я плетись по этой снежной пустыне, как верблюд. По обеим сторонам трассы лежало ровное снежное поле. Слева маячила крышами деревня. Справа на горизонте чернел лес. К этому лесу вела узкая дорога в одну колею. Точнее, до снегопада это была дорога. А теперь... Участок такого же заметенного поля, только пониже. Сугробы по краям местами доходили до пояса. В середине было где по щиколотку, где по колено. А дальше нога все-таки нащупывала укатанный снег. Вот и вся разница. Сначала шли болтая, но очень скоро дыхание сбилось, а мех на капюшонах смерзся со сосульками вокруг лица. Так что теперь они просто топали вперед, разгребая ногами рыхлый снег и пыхтя в воротники. Вика предложила идти гуськом, кто без рюкзака впереди протаптывает дорогу, чтобы с грузом идти было полегче. Папа рассказывал, они так из школы ходили в метель, отдуваясь, пояснила она, пока снег не перестанет и не расчистят дорогу. Впереди учительница, а за ней они с ранцами друг за другом. На Катин взгляд это не очень-то работало. Как раз подошла ее очередь тащить рюкзак, и рыхлая каша из подвикиных ног казалась ей ничуть неприятнее нетронутого снега. Может, если целый класс так идет, то последнему и нормально. Она никогда не думала, что ходить по снегу так тяжело. Конечно, и в Барнауле бывали снегопады, и улицы не всегда к утру успевали почистить. Но здесь... На каждом шагу как будто кто-то хватал за щиколотки и тащил назад. Да еще это тяжесть. Плечи уже ныли, и она недобрым словом поминала свой вчерашний оптимизм. Какие там восемь километров в час? Хорошо, если три. Часа через два уже стемнеет, а лес приближается так медленно. И ведь им еще дальше топать. Когда над головами, наконец, закачались макушки сосен, Катя со стоном разогнулась и скинула рюкзак в сугроб. «Все, не могу больше. Твоя очередь». Спина под курткой взмокла, а вот ноги и руки заледенели. Из носа текло, лоб и щеки горели. У Вики из-под капюшона были видны одни глаза с белыми смерзшимися ресницами. «Я тоже устала». Кто-то говорил, что тут машины ездят каждые пять минут и нас подвезут. Я замерзла, как собака, и есть хочу. А еще рюкзак этот. А кто в этот рюкзак напихал вещей на месяц? Я, что ли? И ты же сама не хотела в чужую машину. Вот и топай теперь. Я вообще сюда ехать не хотела, — буркнула Вика. Лучше бы, правда, в клуб пошли, как Надя предлагала. Катя собиралась было выпалить что-то укоризненное о больной Леночке и настоящей дружбе, но сама почувствовала, как глупо это прозвучит посреди занесенного снегом незнакомого леса. «Вик, а Вик?» — сказала она примирительно. «Слушай, а давай поедим? У нас же термос есть и бутерброды. И рюкзак как раз полегче станет, а? Бутерброды!» Ахнула Вика, и глаза у нее стали совсем несчастные. «Забыли?» — холодея догадалась Катя. «Конечно!» — Вика опустилась в снег рядом с рюкзаком и закрыла варежками лицо. «Вика! Викусь!» Катя не знала, чем еще поднять боевой дух подруги и отчаянно искала нужные слова. «Вика! У нас сок есть! И апельсины! И шоколад!» «Так это же для Леночки!» плаксиво возразила Вика, не отнимая рук от лица. «Ну, Леночка там не голодная, она же дома!» — возразила Катя, расстегивая рюкзак. «Мы ей хотя бы тетрадки довезем и подарок для сестры. А гостинцы...» «Ну, Вик, ну не помирать же нам тут от голода!» Первый глоток яблочного сока сделала Катя. Она и до этого чувствовала себя изрядно замерзшей. А когда холодная жидкость потекла по пищеводу, ей и вовсе показалось, что она превращается в ледяную статую. А деревеневшими пальцами она взяла протянутую Викой шоколадку и разорвала бумажную обертку. Шоколад на морозе застыл и крошился, практически не отдавая никакого вкуса. Больше похоже на картон, чем на сладость. «Ты его погрей во рту, станет повкуснее», — посоветовала Вика жуя. «Ты сок тоже грей во рту, а то он сейчас похож не на сок, а на жидкий азот», ответила ей Катя, и обе рассмеялись. Сидеть в сугробе было холодно, и подруги взгромоздились на рюкзак, плюнув на сохранность конспектов. «Сейчас поедим, потом надо достать из рюкзака всю запасную одежду и натянуть на себя», — придумала Вика спустя несколько минут молчаливого выживания. «Тоже да. И потеплее будет». «И рюкзак полегче?» Катя пыталась расковырять пальцем толстую апельсиновую кожуру. Когда ей это удалось, сок потек по рукам, пачкая рыжим белый снег под ногами. Катя машинально облизнула палец, и краешком сознания удивилась, что язык не пристыл, как к железу на морозе. «Потом мы будем вспоминать это как забавное приключение», сказала она, засовывая руку обратно в варежку. Пошли в какой-то непонятный лес, на ночь глядя, с апельсинами и шоколадом. «К черту на куличке! развеселилась Вика. «Гуляли до утра, а потом вышли обратно на остановку. Вот так хохма будет. Леночке расскажем, а насос меху лопнет». Она осеклась. Катя поняла, что Вика тоже вспомнила, как они в последний раз видели Леночку. В лесу будто стало темнее. А может и действительно стало. Скорый вечер. Ветер пронёсся по верхушкам сосен, те заскрипели, застонали, и сверху снова посыпался снег. Как думаешь? Тихо на человека, глядя на свои ботинки. А Леночка вообще? Катя поежилась. Конечно, ответила она на недосказанный вопрос. Наверняка. Иначе Елена Алексеевна так бы и сказала с чего ты взяла возразила вика может не хотела нас пугать потом вообще скажет что леночка уехала в другой город и телефон сменила ищи ее тогда катя молчала здесь в лесу разговаривать о таком было еще страшнее чем в общаге давай ка быстренько переоденемся сменила она тему и пойдем дальше нам еще часа два три тащиться хорошо хоть что по прямой Они выгребли из рюкзака запасную одежду. Быстро по очереди поддели свитера и носки, затолкали в варежки еще одни, сухие. Шарфы повязали так, чтобы они закрывали лицо по самые глаза. «Теперь уж точно дойдем», — храбрилась Вика. «Мне как-то даже потеплело. А тебе?» «Угу, и мне». Катя чувствовала, что говорить правду сейчас лишнее. «Ну, пошли». Давай еще раз глянем на карту. Она вытащила из кармана телефон и ругнулась. Сел, прикинь. Мой давно, тихо откликнулась Вика. Еще в автобусе. У тебя пауэрбанк есть? Так телефон от него и питался. Уныло сказала Катя, закрывая карман на молнию. Все. Теперь даже не знаем, сколько времени и сколько еще идти осталось. Ну это и не важно, попыталась утешить подругу Вика. Просто идем вперед. Ты же сама говорила. И вдруг машина все-таки поедет. Я согласна в нее сесть, даже если там будет маньяк. честно причестно Кать. Ладно уж, так сразу и маньяк, Катя хмыкнула, закидывая на плечи рюкзак. Была Викина очередь, но ей стало жаль подругу. Эта поездка только ее идея. Ей и мучится больше всех. Они шли по лесу, наверное, с час, все так же, друг за другом. Попеременно несли рюкзак. Катя не смотрела по сторонам, ни о чем особо не думала. Просто шла. Шаг, шаг. «Еще шаг, еще шаг, свою ношу нести» — бессмысленно всплывала в памяти. Откуда эта строчка? Катя не могла вспомнить ни начала, ни конца предполагаемого стихотворения. И строчка ритмично колыхалась у нее в голове в такт ходьбе. Скрип снега, шорох Викиной куртки, ее собственное тяжелое дыхание в толстый вязаный шарф. «Смотри!» — вдруг вскрикнула Вика, которая шла впереди. Между сосен виднелось светлое пятно. «Кажется, мы до реки добрались». Катя была почти счастлива, пока не вспомнила, что от реки до деревни еще часа два, не меньше. Они подошли к мосту. На нем снега не было. Наверное, со скользкого железа его сразу сдувало. Внизу изгибалась река, сейчас больше похожая на заснеженный овраг. Катя с удовольствием первая ступила на твердое и тут же с размаху поскользнулась. Взвизгнув, она выбросила руку в бок и схватилась за перила, кое-как удержавшись от падения. Ты осторожнее! вскрикнула Вика у нее за плечом. Сейчас как нырнешь. Ага, головой облет! С облегчением засмеялась Катя, потирая растянутое плечо. Держись, за перила! Тут прямо каток какой-то. Речка была не широкая, и девочки, даже семеня и хватаясь за перила, перешли мост довольно быстро. Катя окинула взглядом небо. Скоро солнце сядет, сказала она. Вик. Давай постараемся побыстрее. Ну, давай, — неуверенно кивнула Вика. Только я ногу натерла, кажется. Кажется или натерла? Да не знаю я. Голос Вики был таким же неуверенным, и Катя захотелось схватить ее за лямки и как следует встряхнуть. Но почему у Вики все всегда не вовремя? Может быть, носок сморщился? У тебя же там два сразу надето. Катя старалась звучать спокойно и ободряюще. «Может быть». Вика скинула рюкзак и снова уселась на него. «Сейчас поправлю». Катя осмотрелась. Лес по разные стороны реки тоже был разным. Они вышли из соснового леса, а впереди был еловый, заснеженный и темный. Косые лучи, заходящего за рекой солнца, освещали неприступную стену деревьев, а дорога ныряла прямо под них и буквально через несколько метров терялась в темноте. «Ну как?» — Повернулся она к Вике. «Вроде нормально», — сказала Вика, поднимаясь. «Давай, бери рюкзак и пошли». В ельнике был уже совсем полумрак. С нависающих над дорогой колючих веток на капюшонные ботинки то и дело съезжали снежные кучки. Но зато под ногами стало не так рыхло. Наверное, елки хорошо удерживали снег, как зонтики и на дорогу попадало меньше. Катя видела, кое-где у стволов сугробов вообще не было. Торчала покрытая хвоей земля. Она вертела головой по сторонам, стараясь прислушиваться, не едет ли сзади машина. Надо же, как далеко Леночка забралась. Интересно, каково это — постоянно жить в такой глуши? Там, поди, и интернета толком нет, а может, и связи вообще? Вот почему у нее телефон все время недоступен. Зато, наверное, летом красота. Грибы, ягоды, купание. Живешь как на даче, и пашешь, тоже как на даче. Одной рукой траву пропалываешь, другой комаров отгоняешь. От летних мыслей о ягодах и комарах Кате стала теплее. А может, это от быстрой ходьбы? Она даже скинула капюшон хотела и шапку снять но подумала и удержалась все таки почти двадцать градусов мороза так и простудиться недолго впереди было все так же темно никакого намека на деревню зато справа между стволами вдруг мелькнул просвет катя резко затормозила и вика которая топала сзади с рюкзаком чуть в нее не врезалась кать ты чего тоже ногу стерла нет смотри там вроде что то Деревья справа и правда поредели, и даже что-то вроде тропинки уходило в бок. Катя протопала к краю дороги и вгляделась в серый сумрак. Да, там точно поляна, и темнеет что-то большое. Вика, там кажется дом. Неужели дошли? Да ладно! Скептически скривилась Вика. Дымом-то не пахнет, и света нет. «Ну, может, у них газ? И окон нет в эту сторону». Кате не хотелось расставаться с мыслью о конце изнурительной прогулки. «Тут совсем недалеко. Давай дойдем. Хоть дорогу спросим». Она протиснулась между веток и решительно двинулась в сторону темнеющего на поляне силуэта. Вейка поправила рюкзак и уныло попилась за ней. Чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что Катя ошиблась. В неверном лесном сумраке она неправильно определила расстояние, и поляна оказалась гораздо ближе, чем она сначала подумала. Это был никакой не дом, а обычный гранитный камень с плоской макушкой, выступающий из небольшого холмика. Широкий, но невысокий, Кате примерно по пояс. Вика уже открыла рот, чтобы высказать подруге все, что о ней думает, но вместо этого лишь осуждающе посмотрела и махнув рукой устала присела на камень но ты даешь кать господи да есть ли это лебяжье вообще может леночка его выдумала а мы тут поле сушаримся как дуры я точно завтра с температурой слягу если мы вообще отсюда выберемся конечно темнеет холодает и я снега в ботинке набрала кать «Ну зачем мы это все придумали, Кать?» Катя молчала. Она вдруг почувствовала, как сильно устала, как болят плечи и спина, как горит обветренный лоб, как гудят натруженные ноги. «Вик, я немножко полежу», — сказала она и тоже села на камень. Подтянула ноги, забралась на плоскую верхушку и легла, свернувшись калачиком. Через плоскую верхушку, прямо посередине, змеилась широкая трещина, заполненная снегом. «Странно, что сам камень не засыпан», — отрешенно подумала Катя. «Хотя на самом деле ничего странного. Вот трещина делит его пополам, и обе половинки немного наклонные, снег и сваливается. Надо же, какая ровная, как будто ее тут нарочно сделали». Катя села, стянула зубами варежку и провела пальцами от одного края до другого. Снег оказался неожиданно рыхлым. Ощущение холода было даже приятно. Она зарылась пальцами глубже. «Кать, пучки застудишь!» — жалобно сказала Вика, скидывая рюкзак и громоздя его на камень. «Слезай давай!» Катя повернулась к ней и вдруг почувствовала, что палец кольнула. Она отдернула руку. По ладони проехались какие-то упругие щетинки. Что это? Катя сжала пальцы и поднесла руку к глазам. На ладони лежало большое перо, жесткое и широкое, с толстым стержнем. Края немного загибались кверху. Перо было черным. Таким черным, будто Катя сжимала в руке кусочек подступающей зимней ночи. «Вика, глянь! Глянь, что я нашла!» Вика разглядела находку и скривилась. «Фу! Я не буду это трогать! И ты брось! Перья подбирать! К несчастью, ты что, не знаешь?» «Да ну прям!» — скептически фыркнула Катя. «Ты как бабка деревенская, в приметы веришь! Посмотри, какая красота! Я из него лучше закладку сделаю для анатомии! Интересно!» Что это за птица такая большая в лесу, может быть? Не ворона точно. Оно же само, как целая ворона. Не знаю, — Вика, наконец, разозлилась. Кать, хватит фигней страдать. Нам уже не просто идти, а бежать нужно. Ясно уже, что никакая машина здесь сегодня не поедет. Смотри, как стемнело. Вика была права. Катя уже с трудом могла различить между деревьев дорогу, с которой они свернули к камню. Если бы не их следы у подножия, то она бы даже затруднилась сказать, в какую сторону идти. Она дотянулась до рюкзака и затолкала перо в карман на клапане. Авось не сломается. Сейчас солнце окончательно сядет, и что? Будем на камне спать, Катя. «Вставай, ну что ты расселась? Сама же знаешь, нам еще как минимум час идти». «И я почему-то уверена, что на самом деле намного больше». «Кать, а если здесь волки водятся?» «Да какие волки?» В сгущающейся лесной темноте это предположение уже не казалось таким нелепым и странным, как недавно в общаге. Катя невольно огляделась, ожидая увидеть за елками светящиеся красные глаза. Или зеленые. Красные — это у лесной нечисти в сказках. Господи, ну зачем она еще и про такое вспомнила? «Еще какие!» — плаксиво бубнила Вика. «Мне папа рассказывал, что когда он был маленьким...» В голове было пусто и звонко. Мысли приходили словно откуда-то со стороны. Да, может быть, они заблудились, и им придется ночевать в лесу. Может быть, нужно поворачивать назад. Или к Лебяжьему они уже ближе, чем к Сергееву. Наверное, да, если, конечно, они выбрали нужную дорогу. Осталось четыре апельсина, пол шоколадки и неполная коробка сока. Но даже возьмя не термос и бутерброды, это никак не спасло бы от холода и голодных волков если они тут водятся. Господи, какая же она дура! Авантюристка и правда. Понесло же их в это лебяжье. Чем они хотели помочь Леночке? Вот замерзнут насмерть, и никто их до весны не найдет. А может, и потом не найдут. Они же никому не сказали, куда собираются ехать. Странно, но Катя больше не чувствовала холода. Наоборот, даже согрелась. Даже попе через пуховик было тепло. Она снова стащила варежку и положила руку на камень. «Вика, камень, теплый! Потрогай!» Вика посмотрела на нее с недоверием. Как мама еще в школьные времена, когда подозревала температуру. Помолчала, а потом вцепилась в Катину ногу и стянула подругу на землю. «Кать, ты это, по-моему, уже глюки ловишь от усталости!» Надо идти скорей. Мне папа рассказывал, когда замерзать начинаешь, всегда кажется, что тепло. Давай, э, знаешь что, будем идти и песню петь. С песней легче. Она уже тащила Катю за руку в сторону елок, другой рукой волоча по снегу рюкзак. Давай папину любимую. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. Вика, подожди, да какой ветер? На Катю вдруг напал беспричинный смех. Она хихикала, спотыкаясь и загребая снег носками ботинок. «Нам только ветра тут не хватало! Вик, мы вообще в ту сторону идем!» Шум мотора они услышали одновременно. Ровное гудение приближалось с той стороны, где был мост, иногда взрыкивая. Наверное, машина пробуксовывала в снегу. Подруги выскочили на дорогу и увидели под еловыми сводами огни фар. Спустя мгновение, в паре метров от них, затормозил большой оранжевый джип. Его широкие бока почти касались веток по обе стороны дороги. Стекло слева опустилось, и из окна высунулась голова в вязаной шапке. — Девчата, вечер добрый, — прогудела голова. — Вы чьих будете? Не признаю что-то. Свои прохихикала катя чувствуя что мужик странно на нее смотрит свои лесные мы кленочки клени хорошиловой торопливо объяснила вика незаметно пихая катю локтем знаете такую мы ее одногруппницы из колледжа она очень много пропустила и мы везем ей конспекты и учебники и подарок для ее сестры все еще задыхаясь от смеха выдавила катя Мы просто не думали, что она так далеко живет. Еще у нас с собой были апельсины, но мы их съели. Но не все, только половину. Четыре штучки еще остались. Мужик смотрел на них с недоверием. Потом дверь открылась. За головой показался он весь, здоровенный, как медведь. Кате сразу перестало быть смешно. Такой их одной левой прихлопнет и как звать не спросит. «Ну вот что, гостюшки!» — произнес мужик, внимательно изучив их взглядом. «Полезайте-ка в машину. Кто ж вас надоумил сюда тащиться? Ленка сама, что ли?» «Нет», — пробормотала Вика. «Она просто трубку не берет. Ну, директор сказала, она болеет, мы беспокоились». «Болеет, да», — кивнул мужик. «Не до ей, ясно?» и гостей не принимает. Выздоровеет, приедет учиться, никуда не денется. Давайте, говорю, в машину. Так и быть, подвезу вас до станции». «Как до станции?» — заикнулась была Катя, но Вика снова пихнула ее локтем под ребра. «Хорошо, спасибо», — вежливо сказала она, подходя к машине. Катя последовала за ней. При мысли о том, что они весь день мучились зря, глазам подступали слезы. Зато мужик явно расслабился, когда они обосновались на пассажирском сиденье. До самого моста ехали задним ходом. Это было непривычно и даже смешно, но подругам было недовеселье. Странное поведение водителя все-таки тревожило. У моста на открытом месте джип развернулся и покатил через заснеженный сосняк в сто раз быстрее, чем Вика с Катей ковыляли по нему в ту сторону. Каких-то пятнадцать минут и машина выкатила на шоссе, оставив позади светящиеся окошками Сергеева. «Автобус-то давно ушел», — не оборачиваясь, пояснил мужик. «Так я до Тагучина вас доброшу, а дальше уж извиняйте. Меня хозяйка к ужину ждет. Не Тагучинские вы?» «Нет», — уныло ответила Вика. «Мы с Новосибирска, с общежития». «Ну так на вокзале высажу». А вось электричка еще пойдет, Должна бы. А вам урок. Нечего ехать в такую даль, когда не звали. Кате очень хотелось надерзить в ответ, но она сдержалась. Ещё рассердится, высадит их прямо тут и топой пешком до Тугучина. А в машине хоть тепло, да и ноги гудят так, что она, кажется, и десяти метров пройти не сможет. А все таки почему нам нельзя кленочь к Немного погодя спросила Вика: "Мы же ничего плохого не хотели. Это же нормально, навестить больную подругу. И эти тетрадки? Она же сессию не сдала? Нельзя, значит нельзя", буркнул водитель. "Болезнь у нее того, шибка заразная. Это как ее там ветровка? Не, ветрянка вроде. Ветрянка? Так мы ей болели, нам не страшно. Вика, ты же болела?" Катя уставилась на подругу круглыми глазами. «Надо же! Неужели Леночка так долго болеет какой-то дурацкой детской болезнью?» «Вроде да. Но я маленькая еще была». «Во! А теперь, говорят, взрослый может по новой заразиться. Ясно? Даже мрут, говорят, от нее взрослые. Слыхали?» «Вообще-то...» — начала была Катя, но мужик ее перебил. Они слыхали? Так в интернете своем почитайте, раз образованные». Вот он, вокзал-то. Давайте, высаживайтесь. Отогрелись хоть? Да, спасибо, поблагодарила опять Вика. Катя молча открыла дверь со своей стороны и выбралась наружу на пустую привокзальную парковку, слабо освещенную фонарями. После теплого салона щеки горели, кончики пальцев на руках и ногах жгло. В пустом животе кишки водили голодные хороводы. Джип газанул, сдал назад и уехал. «Ну и морж!» — сердито буркнула Катя. «Ты с ним еще так вежливенько. Спасибо, пожалуйста. Еще бы поцеловала». «А ты хотела, чтобы я его обматерила?» Внезапно вызверилась до того тихая Вика. «Кать, хоть немного башкой поработай, раз уж всю неделю этого не делала. Мы с ним были одни в машине. Никто не знает, где мы. Телефоны отрубились, место глухое». Если бы он нас выкинул где-нибудь в поле и уехал, мы бы до утра не дотянули. Есть за что благодарить. Тем более мы ему сразу не понравились. наплюл еще какую-то чушь про ветрянку. Ну да, спасибо, что не убил. Катя тоже повысила голос. Проходившая мимо женщина ускорила шаг, нервно оглянувшись, но Катя уже завелась. «Между прочим, это долг любого нормального человека помочь другому в беде». «Ну и что, что долг? Если бы он этот твой долг не выполнил, никто бы даже не узнал. Ты нас затащила в эту жопу, а теперь меня виноватой выставляешь». «Я затащила. Ты сама согласилась. Никто тебя за штаны не тянул». Резкий гудок электрички прервал их спор. — послышался нарастающий грохот колес. Подруги замолчали и повернулись в сторону железнодорожных путей. «Надеюсь, это не то, что я думаю», — медленно проговорила Катя. Вика молча бросилась к дверям вокзала. «А вы куда, девочки?» На крыльцо вышел старенький седой охранник в форменной куртке и с сигаретой. «Последняя электричка только что ушла». «Теперь уже завтра приходите!» Вика резко остановилась, как будто налетела на невидимую стену. Охранник докурил, выбросил окурок в урну и ушел обратно в здание вокзала. Послышался скрежет запираемого замка. «Это вообще законно?» — спросила Катя в пустоту. «Я слышала, что на вокзале можно переночевать». Вика внезапно расплакалась. «Что? Что, Вик?» Катя, забыв о незаконченной ссоре, подбежала к подруге и обхватила ее обеими руками. «Вика, ну не плачь! Ну ты чего? Ну мы сейчас что-нибудь придумаем!» «Нога!» — выдавила всхлипывая Вика. «Я ее совсем стерла. Больше не могу терпеть. Мне от каждого шага так больно, так больно, как будто гвоздь втыкают. Я больше никуда не пойду, Катя!» «Буду здесь сидеть до утра!» «Где?» — Катя обвела рукой заснеженные скамейки на привокзальной площади. Под ними вольготно расположилась собачья стая. И как им не холодно на снегу. «Да, здесь!» — снова громко всхлипнула Вика. «Я все равно не могу больше идти. А такси отсюда наверняка стоит столько, сколько у нас нет. Да и не поедет никто ночью. Вик, собаки!» Обрадованно воскликнула Катя. «Что, собаки? Вместе с ними под скамейкой ляжем? Или поедем на них в общагу?» Вика даже перестала плакать и подняла глаза на Катю. «С тобой все в порядке вообще? То камень горячий, то...» «Да нет же!» Язык заплетался от усталости, мысли путались. Катя постаралась собрать их в кучу. «Помнишь ту тетку с собакой?» Она мне дала бумажку с адресом. Значит, идем к ней. Это уж точно лучше, чем под скамейкой спать. Давай-ка сюда. Она стащила с обмякшей Вики рюкзак и влезла в лямки. А теперь обопрись на меня с той стороны, где нога болит, и постарайся на нее поменьше наступать. Катя выудила из кармана записку и развернула. Улица Вокзальная, дом 70, квартира 41. Тут еще номер телефона, но он нас не спасет. Звонить-то нечего. Давай, Вик, пошли. Мы уже на вокзальной, значит идти недалеко. Когда они наконец дотащились до старого двухэтажного дома, Вика уже даже не плакала, только изредка вскрикивала от боли. Дверь нужного подъезда была открыта. Никаких домофонов не наблюдалось. Поднявшись по лестнице Катя нажала на кнопку звонка слева от железной двери с тусклыми золотыми цифрами сорок один. Из глубины квартиры послышались собачий лай и шаги. «Кто там?» — спросил женский голос. «Марина Васильевна, это мы, девочки из электрички!» — выпалила Катя заранее приготовленную фразу. «Вы нам дали адрес, и мы...» Дверь с лязгом открылась. Хозяйка Дюши сменила защитную куртку на широкий домашний халат в пестрый цветочек. Дюшина тяжелая голова торчала возле ее коленок и активно принюхивалась. Ага, констатировала Марина Васильевна, разглядывая подруг в тусклом свете подъездной лампочки. Я вас, собственно, ждала. Проходите, разувайтесь у порога, джинсы тоже сразу снимайте, вон, все мокрые, и бегом в ванну потом на кухню проходите, туда, по коридору, я чайник поставлю». Отогревшись под горячим душем и наевшись магазинных пельменей, Катя с Викой сидели на диване в зале и клевали носами. Хозяйка выдала им полотенца и две длинные футболки. Она без суеты ходила взад-вперед по комнате, доставала из шкафа постельное белье, развешивала по батареям их постиранные джинсы и носки. Собака сначала ходила за ней, потом, шумно вздохнув, улеглась под диваном и положила морду на Катин тапок. «Завтра мне на работу не нужно, так что выспитесь, спокойно позавтракайте, да пойдете на электричку. Ну-ка, встаньте ненадолго, я диван разложу». «Это как вы обратно-то добрались?» «На последнем автобусе?» «Нет, нас какой-то мужик на джипе в лесу встретил» пробормотала Катя, зевая. «Выслушал и отвез назад. Сказал, что у Леночки ветрянка. Ну что за бред?» «Ветрянка», — хмыкнула Марина Васильевна, расправляя простыню. «Я же вам говорила, эти лебяжьевские больные люди. И не ветрянкой больные. Я сама Сергеевская. Ну, там родилась. Так нам сколько помню». Родители запрещали с тамошними детьми икшаться. И выдрать могли, если не послушаешься. Только охотников не слушаться было мало. Слухи про них всякие ходили. Взрослые тоже туда не совались и гостей оттуда не принимали. У них и школа своя, и фельдшерский пункт. Хотя вроде они недалеко от Сергеева. Подайте-ка мне, девочки, подушки, я вам наволочки заправлю. «Нет-нет, давайте я сама заправлю. Тут сложно, пуговки мелкие». «Какие слухи?» — спросила Вика. Она даже открыла слепающиеся глаза и с интересом уставилась на рассказчицу. «Всякие», — туманно ответила та. «Знаешь, это, конечно, несовременно звучит, но что с деревенских-то взять? Я и сама тогда... Теперь-то думаю, что они просто свои секреты хранили» зато и не любили их. Вот Сибирь. Она положила подушку на диван и махнула рукой в сторону окна. Сама знаешь, какое здесь садоводство и огородничество. То заморозки в июне, то дожди льют, то жара под 30 градусов, а то мороз под 40. У наших-то и в теплицах мало что вызревало, и в лесу от случая к случаю. А у этих... Ягодка к ягодке, грибочек к грибочку, да крупные, да не червивый ни один. Мед самый сладкий, цветами пахнет. Если травяной сбор делают, тоже всегда отличишь от аптечного. Запах как будто на лугу лежишь. Покупала у них как-то раз, когда бронхит лечила. Так я тебе скажу что аптечный пьешь чисто для успокоения, а этот лечит не хуже аспирина. А земля-то у них та же, что и в Сергеева, и лес, и климат тот же. И бабушка моя говорила, лет пятнадцать назад там никаких достижений не было. Так, помирающие деревенька, три двора с алкашами. А потом приехали эти с севера. Она опять неопределенно махнула рукой. «С какого севера?» — удивилась Катя. «С нее сон тоже слетел». «Да не знаю я», — ответила Марина Васильевна, ожесточённо взбивая подушку. «Так говорили у нас про них. С севера». «А с какого севера? Это я не знаю уже. Я тогда маленькая была». «И что случилось-то?» — допытывалась Вика. «А вот это и случилось». — раздраженно сказала хозяйка, засовывая одеяло в пододеяльник. Еще несколько лет все по-старому шло, а потом вот началось. Это же еще нулевые были. Все деревни умирали, а эти, наоборот, только круче в гору пошли. Сначала пасеки по лужайкам вокруг разбили, ягодами и медом торговали. Потом добавилась косметика эта. «Машины у них дорогие, дома, говорят, шикарные, за границей отдыхают». «Вот что это? Как думаешь?» — спросила она у Вики. «Не знаю», — растерянно поморгала та. «И я не знаю», — вздохнула Марина Васильевна. «А старики говорили?» — она осеклась, затем, фыркнув, продолжила. «Что с чертом они знаются?» Вот и вся их удача оттудова. Но чёрта, девочки, не бывает. И Бога не бывает. И справедливости в жизни тоже не бывает. Мы вот пасеку держали, разорились. А у них банка меда. Да что там? Ладно, прыгайте в кроватку. Я свет выключаю. «Кать?» Шепотом позвала Вика, когда Марина Васильевна вышла из комнаты, и ее шаги, сопровождаемые цокотом дюшиных когтей по линолеуму, затихли на кухне. «Кать, как думаешь, бывают черти?» «Не знаю», — тоже шепотом ответила Катя. Она и сама сейчас задавалась этим вопросом.